Герой нашего времени роман 1839-1840 годов. Опубликован отдельным изданием без предисловия 1840 год, второе издание с предисловием 1841. Бэла главная героиня повести, открывающей романный цикл. Бэла младшая, лет 16, дочь Мирнова. то есть признавшую власть русских черкесского князя, сестра юного Азамата, похищенным для влюбленного Печорина, то есть, по сути, купленная русским офицерам в обмен на коня Карагёза, принадлежавшего Казбичу, не то чтобы мирному, то чтобы немирному черкесу. Печорин устроил дело так, что Азамат смог похитить коня, о котором мечтал. Она полюбила Печорина, короткое время была с ним счастлива, но ощутила Печоринское охлаждение и впоследствии была похищена и убита Казбичем. Мы не знаем, как воспринимают Беллу Азамат или Печорин. От самого начала до самого конца она показана глазами доброго и ограниченного Максима Максимовича, который чувствует чужую боль, но зачастую не понимает ее причин, не различает оттенков. Сама о себе она рассказать не может, поскольку плохо говорит по-русски. Максим Максимович не очень-то свободна по-черкесски. Мы не допущены в ее внутренний мир. Можем лишь догадываться о глубине ее радости и силе ее страданий, о ее молчаливых размышлениях, не знаем вообще ничего. Это важно для лермонтовского замысла. Рядом с противоречивым Печориным, довольно сложно устроенным рассказчиком, должны быть либо очень простые, либо кажущиеся очень простыми герои. ровно до того момента, когда Печорин сам окажется рассказчиком и своим проницательным взглядом различит глубину в остальных, как минимум, в Вере и Вернере. Но в большинстве повестей, составивших роман, действует другое правило. Чем проще персонажи они, тем загадочнее герой. То же происходит и с распределением литературных ролей. Автор позаботился о том, чтобы Печорин, выбивавшийся из привычных амплуа, был противопоставлен большинству героев русской прозы. Это он обминал героев баронических поэм, которые ищут свободы, но несут не свободу в себе. А все остальные персонажи наоборот кажутся знакомыми, обычными. Максим Максимович в чём-то сродни Белкину, в чём-то лирическому рассказчику из Лермонтовского бродино. О "Был ли слом сошла со страниц Кавказского пленника Пушкина или Эды Брацинского?" При поверхностном прочтении нам кажется, что Бэла очередная представительница дикого мира, которая становится возлюбленной европейца, либо гибнет из-за этой любви, либо губит героя, как Земфира Валяка цыгана. Сколько таких героинь мы встречали в русской классике начала XIX века. И однако, если вдуматься в логику Лермонтова, то окажется, что он перевернул сюжет. Не герой попадает в дикий мир и воет оттуда дикарку, а героиню помещают в чужую для нее среду, где она гаснет. И не потому, что среда и чужая она прекрасно приспособилась к порядкам царящих у русских, ей хорошо, пока Печорин ее любит, а потому, что чувство ее предано. Как только Печорин ее разлюбил и живое чувство напоролось на мертвую скуку, Белла теряет привязанность к жизни. Это в чём-то роднит её самим Печориным. Она скучает, и скука для неё равнозначна смерти. Да и любит она совсем не как дикарка, а как нормальная женщина. Как любят Печорина все показанные в Герои Наш во времени женщины, будь они дикарки или европейки. Недаром в Лермонтовском романе резко изменён мотив, подхваченный у Пушкина. По Часарайском фонтане христианство Марии противопоставленному агметанству Зарема. А Гирия раздваивается между крестом и полумесяцем. Белло тоже размышляет перед смертью, не принять ли крещение, чтобы после смерти быть вместе с Печориным. Но отказывается не потому, что вел на исламу, не потому, что христианство ей не близко, не потому, что душа ее раздваивается, как у Гирея, но потому, что она тоже фаталистка, как все главные герои романа, Оно мрёт в той вере, в какой родилась. Просто это природный, естественный фатализм не предполагает равнодушия, к которому склоняется Печёрин, или того фатализма привычки, который присущ Максим Максимович. Не срабатывает другая параллель, которую, как сложную приманку, предлагает читать Лермонтов. Это параллель с сюжетом бедной Лизы, которая играет вообще-то большую роль в романе Героя нашего времени. си шканглик соблаза сопоставить сюжетные обстоятельства "Крамзинской повести" и романа Лермонтова. Бедные белые гибницы, прикоснувшиеся с миром европейской скуки, как бедная Элиза погибла, соприкоснувшись с развращённым городом. Жестокий Печёрин, как Эраст измеряет либо в деньгами, начинает с того, что покупает Бэлл, потом откупается от неё нарядами. А после её смерти это автором почёк-то накупая серебряные глуны для гроба. Но на самом деле никакого социального подтекста в этом нет и быть не может. В отличие от бедной Лизы, у Лермонтова противопоставлены не бедность и богатство, чистота и зараженность городскими нравами, а вечное начало, мужское и женское, разочарованность сердца и душевный порыв. Печорин не обменивает Беллу на богатство, она не откупается от матери и с отцом, Тем более, что отец Беллы знатен и богат. Трагедия предопределена не социальной несправедливостью, а общей фатальностью жизни. Печорин не может не разлюбить. Белла не может не погибнуть из-за этого. А за этими ложными литературными параллелями здесь спрятана гораздо более глубокая сюжетная перекличка. Похищенная Белла пока не полюбила Печорина. Скучала ровно так же, как будет скучать Орел. он, когда ее разлюбит. А полюбив, была настолько же счастлива, как счастлив был он, пока не разлюбил. Они, принадлежа к полярным жизненным укладам, на самом деле ближе, чем нам кажется. И физическая смерть, как ни странно, спасает Беллу от куда более страшной и разрушительной смерти душевной. Таков фатум, такова жизнь. Вера — персонаж повести княжнам Мэри, в прошлом любовница Печорина. поразившего от глубины души, но брошенный им, как все, когда бы то ни было, встреченным женщинам. Умная, светская, страстная, она теперь замужем за дальним родственником княгини Леговской. Муж ее, Семен Васильевич, Г, за которого она вышла ради сына, хром, богат и болен, больная самовера. Случайно встретив печорин наводов в Кисловодске, она, благодаря повторному роману с ним, ненадолго расцветает. на Печойну изменить себя не в силах, Вновь на отозвавшаяся на её любовь, он снова быстро к ней удевает. В конце концов она во всём признаётся мужу. Я погибла, я для тебя потеряла всё на свете, и ставит Печойну единственное условие: не влюбиться в Марию и не жениться на ней. Он выполняет этот просьбу. Просто влюбляет Мэри в себя, жестоко обрывает так не начавшиеся отношения. И Оверий впервые упоминает доктор Вернер. И он же дает ее портрет. Какая-то дама из новоприезжих, родственница княгиней по мужу, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная. Не встретили вы ее у колодца? Она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чехочный, на правой щеке черная родинка. Ее лицо меня поразило своей выразительностью. Доверив Вернеру представить Веру, случайно ли это созвучие их имен судить трудно, Автор долг передаёт слово главному герою. «Родинка», — промотала я сквозь зубы, Неужели — «неужели?» Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце. «Она вам знакома». Моё сердце точно било сильнее обыкновенного. Появившийся на страницах романа, как бы в двойном отражении Вернера и Печорина, показанный глазами скептиков, Вера с самого начала ассоциируется с темой разочарования, и в то же время с темой обманчивого возвращения любви. Печорин задним числом понимает, что именно вера дала ему ту полноту чувств, которые он искал всю свою жизнь, но изменить себя он не в стоянии. Вера — единственная женщина на свете, которую он не в силах был бы обмануть. Печорин убежден, что она полюбила в нем именно зло, именно холод, может быть, от того-то, Именно меня и полюбила. Радости забываются о печали никогда. И счастье это так и есть. В письме к Печёрной Вера напишет: "Ни в ком зло не бывает так привлекательно". Тут, конечно, следуют печёринские размышления о женской логике, природе женской любви и притягательности зла. Несмотря на глубину характера, сюжетная роль Веры скорее служебна. Она обеспечивает два любовных треугольника. Первый связан с нею непосредственно — Печорин, Вера, Мэри. Второй посредованно — Печорин, Мэри и Грушницки. Еще она нужна для четкого параллелизма. Здоровая и юная княжная Мэри в конце повести покрывается болезненным румянцем, и выполнейший антипод болезненная Вера на короткий срок возвращает себе цвет лица и сил. Такой насмешливый драматический параллелизм в романе — Встречается часто. Вспомним Беллу, скучающую без любви, и счастливого Печорина, пока он любит. И скучающего Печорина, когда он разлюбил, и счастливую Беллу, когда она доверилась Печорину. Вернер. Персонаж второго ряда. Доктор-приятель Печорина, появляющийся в повести «Княжна Мэри». Вернер оттеняет образ главного героя. Это человек печоринского типа. Не он зелёный тоже глубиной и силой, но тоже имеющий смелость не верить в иллюзии. Он скептик, эгоист и в то же самое время поэт. С одной стороны, он инженерно изучил все живые стоны сердца человеческого, почти презрительно относится к людям, с другой плачет над умирающим солдатом. Это противоречивость без петерчинских бездн, почёк на портретом доктора, которому чувство красоты считается с внешним уродством. Мал ростом и худ, и слаб, как ребенок. Одна нога была у него короче другой, как у Байрона. В сомнении с туловищем голова оказалась огромна. Она же, противоречивая, заключена в его имени. Будучи русским, он носит немецкую фамилию. Столь же противоречиво его прозвище. Человек необычайно добрый получает прозвище Мефистофи. Его жизненное правило — холодная порядочность. Он не деятель, а созерцатель. В отличие от главного героя, Вернер не принимает ответственность за происходящее с ним и с миром на себя. После гибели Грушницкого отходит в сторону, перестает здороваться с Печориным, который отныне считает бывшего приятеля нравственным трусом. Сюжетная роль доктора Вернера сводится к отгрышу Печоринских реплик и угадыванию его будущих действий. Так, доктор заранее знает, что Грушницкий окажется жертвой Печорина. о섭щает главного героя слухах, которые распространяет Грушницкий, предупреждая его о том, что пулю за будут положить в пистолет во время дуэли. В Уличе герой повесть фаталист, серп отчаянный поручик Бритёр, которого Печёрён встречает в казачьей станице. То, что в Уличе игрок принципиально значимо, потому что он, по-моему, прочевы играть жизнью и смертью, даёт Печёрённу Возможность с новой и финальной остротой поставит ключевой вопрос о природе и границах фатализма. Вопрос этот так или иначе звучит во всех повестях романного цикла. На него так или иначе отвечают все его герои, от рассказчика до Максима Максимовича, от контрабандистов в Тамане до Белой Иеры до самого Печорина. Гуллич убежден, что все в мире случайно, и пистолет, приставленный к виску, может выстрелить, может дать осечку. ведь любой человек идёт в игру с судьбой вслепую. Фадеевич Печорин вступает с ней в спор и, казалось бы, проигрывает. Но при кипечоринском предсказанию: "Вы нынче умрёте, пистолет в уличную это сечку", случаен, оказывается, сильнее предопределённость. Причувствие Печорина всё разбывается. Уличь избежал гибели от пули, однако тут пьяный казак Ефимович разрубил его шашкой надвое. это бросившийся на казака Печорин, вопреки всем шансам, погибнуть остаётся жив. Греющийся в случайность в училище гибнет, потому что мир фатально предопределён. Веривший в фатальную предопределённость Печорин остаётся жив, потому что ничего заранее сказать нельзя, правы оба и не прав никто. Добрытёрская вера в училище случайность противопоставлена и утончённому фатализму Печорина, который почему-то убеждён, что На лице поручика лежит печать смерти, и народному фатализму Максим Максимович, который мирно принимает идею судьбы, впрочем, видно также у него на роду было написано. Грушницкий. Один из главных героев повести Княжна Мэри. Юнкер, то есть подпрапорщик последней чин перед офицерством, приехавший долечиваться на кавказских водах, выдающий себя за рожального офицера. Рушницкий служит только год. Он самовлюблён и не обладает ясным злым умом печёльным. Изъясняется штампами. Моя солдатская шинель, как печать отвержения. Участика-то она возбуждает тяжело, как милостыня. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью? Мысли с помощью клише. Это типовой человек толпы, образивший себя романтической личностью и поплатившись за это. Портрет Грушницкого насмешлив, но не будем забывать, что рассказчик в данном случае Печорин. Это портрет заведомо необъективный. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смуглый черноволос. Ему на вид можно дать лет двадцать пять, хотя ему едва ли двадцать один. Он закидывает голову назад, когда говорит. Поминутно крутит усыль его рукою, ибо право опирается на костыль. Говорит, он скоро и вычурно. Он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые и пышные фразы. Жизненная цель Грушницкого, как издевательски замечает рассказчик Печорин, сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо не созданное для мира, обречённое каким-то страданием, что он сам почти в этом уверился. Не считает он, конечно же, о главной роли Но в том романе, который пишет Лермонтов, сюжетная роль Грушницкого в той же степени важна, без него в "Пабло книжном" и рассыпется, как и в той степени. Его роль в любовном треугольнике Печорин-Мэри Грушницкий всё время меняется. Сначала он первый любовник, затем неудачный соперник. И для Мэри он сначала субъект интереса, затем докучный собеседник, надевшую окажор конец символ незаслуженной утраты. а то неизменен его статус в системе персонажей. Грушницкий призван оттенять Печорина. На его примере видна дьявольская разница между трагической скукой, поразившей лучших людей поколения, легковесной модой на скуку, подхваченной посредственными сверстниками героя нашего времени. Так репетила Фазогорецкий в комедии «Горе от ума», с которой герой нашего времени тоже связывает многое, и в первую очередь фигура одинокого героя, непонятного обыденным глупцам, невольно пародирует Чацкого, сводит его пафос к пошлости. А в романе Лермонтова доктор верно повторяет некие черты Печорина, разделяет его разочарованность в жизни, но не в состоянии подняться на высоты истинного индивидуализма. И Грушницкий помогает главному герою быть контрастнее и ярче. В то же самое время Грушницкий не просто сюжетная тень главного героя. Он и он обнажает печёринскую мелочность. Сколько усилий потрачено печёрным? На что? На то, чтобы показать заурядность Грушницкого, который и так очевиден. Тем более, что и вчерашний юнкер, в отличие от драгунского капитана и его компании, в конце концов способен устыдиться лжи и фактически подставить себя под пулю, то есть не так уж он мелоко ничтожен. Да ему не хватает личной силы, чтобы переступить через светские условности и принести извинения. но и Печорину не хватает сил остановиться. Поэтому сцена дуэля сама собой начинает рифмоваться со сценой дуэли в Евгении и Онегине, а прямая и подчеркнутая параллель Печорина-Онегина осложняется косвенной параллелью Грушницкий-Ленский. Не в том смысле, что Грушницкий похож на юношу-поэта, а в том смысле, что он предстает, пускай отчасти жертвой, разочарованного умного героя. Максим Максимович, штабс-капитан Гринского, В части повестей романа рассказчик, в части герой в Белли рассказчик и герой одновременно. Появляется в трёх узловых повестях. Бела Максим Максимович фаталист. Рассказчик, странствующий современник описывает его так: Он шёл, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделенной в серебро. На нём был офицерский сюртук без эполет и черкесской махнатай шапка. Он казался лет 50. Смоглый цвет лица его показывал, что он давно знаком за кавказским солнцем, а преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твёрдой походке и бодрому виду. В отличие от странствующего современника и от Печёрина, Максим Максимович настоящий кавказец, то есть всю жизнь прослужил здесь, изучил нравы и обычаи горцев, постиг их привычки. Он помнит приезд Алексея Петровича, то есть генерала Ермолова, который прибыл на Кавказскую линию в октябре 1816 года. В это время Максим Максимович был уже подпоручиком. В известном смысле он сроднился с горцами. Их естественная патриархальность ближе ему, чем разочарованный индивидуализм молодых русских офицеров, не обладая небольшим умом, не сильным характером. Он в то же время служит главным сюжетным противовесом Печорину, является его полной противоположностью. Они противопоставлены по множеству параметров. Честное и доброе сердце, холодная и гордая душа, ограниченные традициями кругозор, ясный скептический ум, солдатская вера в дружбу, равнодушие к прежним человеческим связям, настоящий народный фатализм, чему быть-то и не виноватим, как на Радо написано и прочее. Фатализм высокий и личностный. Один не сомневается в незыблемом порядке вещей, другой сомневается во всём даже в собственном сомнении. Максим Максимыч никогда не колеблется, не признаёт полутонов. Он знает только два состояния, две роли: или милого поверхностного собеседника, или не рассуждающего служаки, упрямого, сварливого штабс-капитана. Он так и говорит в некоторых случаях, и, извините, я не Максим Максимович, я штабс-капитан. Для того и введен в повествование этот персонаж, чтобы на его фоне сложное, путанное, но масштабное печоринское начало проступило особенно ярко. С одной стороны, Максим Максимович замечает мучение Беллы. Я мог в щель рассмотреть ее лицо, и мне стало жаль, такая смертельная бледность покрыла это милое личико. С другой она готова обидеться на то, что она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне. А Корсе любила её как отец. С трети говорить с ним о разочаровании в жизни, как отличительной черте поколения бесполезно. Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головой и улыбнулся Лукаву. А всё-то чай французы ввели моду скучать. Нет, англичане. А, вот оно что, отвечал он. Да ведь они и всегда были отъявленные пьяницы. Но поскольку в мире романа Лермонтова, как в душе главного героя, нет и не может быть ничего окончательного, поскольку образ Максима Максимовича как бы двоится, так что мы согласились с ним, что герой не глубокий, что сердечность в нём не запно шта вернуться чёрствостью. И тут же рассказчик, страствующий современник, предлагает нам взглянуть на героя иначе, он описывает встречу с Печориным, в которой Максим Максимовичу невозможно не сочувствовать, во время которой лучшие и беззащитные стороны его характера проявлены с особой силой. То, как бросается штаб с капитана навстречу Григорию Александровичу, как ждет прощания с ним, как не может поверить, что Печорин не придет, говорит о многом. Например, о явной параллели между ним и Пушкинским смотрителем, чьи переживания описаны в сходном ключе. И в сходном ключе описано, их заведомая ограниченность. Смотреть не может поверить в то, чего счастлива, что ей выпал случай, который опровергает фатальные правила, готовые схемы, порядок вещей. Максим Максимович не в состоянии понять, тем более принять простую мысль, что Печорин вовсе не хотел его обидеть, потому что ему не о чем разговаривать со штабс-капитаном. И другому он никогда не считал и не мог считать. Это полностью расходится с той картиной мира, по которой, как по карте звёздного неба, сверяет свой путь недалёкий герой. Он может дать одно единственное объяснение: видно, Печёрин в детстве был маменькой избалован. Читатель Максим Максимович кажется приятным, хотя и чересчур поверхностным герой. Государю Николаю I он казался цельным образом народного философа, почти как Кратайев для Толстого. Но и то, и другое неверно. Максим Максимович приспособился к текущей жизни. Привык к ней, принял её неизменные правила, идеологию обыденного фатализм, но счастливым от того не стал. Его одиночество подчкнуто неоднократно. Показана его растерянность при столкновении с непонятным, непривычным поведением Печорина. Местные его изнитцы, с которыми у него нет и не может быть общего, ему понятны. Печорин, которого он по шипе считает другом, нет У него нет семьи, нет постоянного круга общения, есть только привычка, заменившая отсутствующий смысл жизни. Мэри. Юная княжна Леговская, героиня повести, названная ее именем. Вообще же, имена героев носят три повести романного цикла из пяти. Автор вводит Мэри более чем хитрым способом. Она появляется возле источника в тот самый момент, когда Печорин не может разжидеть ее лица. поэтому описывает только ее фигуру, одежду и запах духов. Перед нами девушка, стройная, хорошо одетая, по строгим правилам лучшего вкуса, ничего лишнего, закрытое платье серо-жемчужного цвета, шелковая косынка вокруг гибкой шеи, буро-красные ботиночки, стягивающие у основания сухощавую ножку, легкая на благородную походку. Проходя мимо печорина и грушницкого, она обдает их неизъяснимым ароматом, который он видит, часть от письма хорошенькой женщины. А хоть какая-то запоминающаяся деталь её внешности дана рассказчиком героям в разговоре с Грушницким. Мэри при хорошенькой у неё бархатные глаза, что это как не штамп. Недаром Печорин с плуиздёвкой предлагает Грушницкому: "Я тебе советую присвоить это выражение". На что Грушницкий, оскорблённо замечает, что подобным образом можно отзываться о породе ста английской лошади, Печорин с этим не спорит. Тем более, мы уж знаем, имя Мэри звучит на английский манер, так она должна восприниматься поначалу, как одушевленная вещица, как милая фигура без лица, как типичная представительница светского водяного общества, лишенной индивидуальности. Противопоставленной живой, глубокой, страдающей вере, Мэри кажется Печорину пустой светской дамочкой. Так, благодаря этому повествованию, думает о Мэрии читатель. плойдо сене танцев, когда княжо прикошает пьяный господин во фраке, она теряет спирит наивской наглости, вызововства и сочувствия. Вдруг мы начинаем замечать, что Мэри противостоит не только Печёрин, но и всё в единое общество в целом. И лично некой толстой даме, ухожор, который драгунский капитан берётся исполнить её пожелание, уши её Мэри надо проучить, несмотря прики всему книжна не совпадает с маской светской дамы. не есть, не чужевое и настоящее. При этом маска тоже несомненно есть. Она сердит, она, Лорнат Печорина, но сама смотрит через стеклышко на толстую даму. Комедия, которую ломает Грушницкий, изображая разжаланного офицера, его декоративная солдатская шинель производит на нее впечатление, поскольку отличить естественность от театральности она не в состоянии. Но главное заключается в другом. Печорин ошибается, решив, что светкость в Мэри победила окончательно. Он собирается преподать ей важный жизненный урок. На самом деле, просто повторяет жест драгунского капитана, который собирался проучить Мэри. Недаром жестокие слова героя нашего времени «Я смеялся над вами» повторяют реплику ничтожной дамы и ее ухажера. Мэри надо проучить. Шутка Печорина оборачивается истинной любовной драмой. Игра не раскрывается как искренне страдающий, любящий женщина. А в финальной сцене скачок образа Гордона Езницы и прямо сливается с образом лошади, но это не снижает, а напротив возвышает Мэри. Мэри проходит путь от безликого персонажа, играющего важную, но всё-таки второстепенную роль в любовном треугольнике Печёрин-Мэри-Грушницкий, до настоящей героини, бедной Мэри. Любители имеют не только дикарки как Белла или русалка Ундина, любить умеют и великосветские книжны. Эта мысль для литературы 1840-х годов была такой же нетривиальной, как крамзинскую эпоху, мысль о том, что любить умеют и крестьянки.